Глава 12. Лес Ламинарий Давным-давно Мегалодон считался столицей преступного мира лагуны. И вот, чтобы обезопасить себя от мегалодонских русалок, которые, как думали многие, всегда не прочь преступить закон, жители живописной Рапаны посадили между Мегалодоном и Рапаной густой лес Ламинарий. А потом изобрели напиток под названием Ламинарка. И русалкам он ужасно понравился. Так что здесь появились кафе и рестораны, где готовили и подавали ламинарку. И лес ламинарий с тех пор стал самым модным местечком во всей лагуне. Но Битти никогда еще тут не бывала, хотя и слышала о нем немало. «Давайте выпьем по стаканчику ламинарки», — предложила Зельда. «Здесь так прикольно! К тому же я очень хочу пить, прямо как Серкс. Бити направила кальмарада в заросли. Через некоторое время впереди показалась большая светлая поляна, где подвешенные на водорослях покачивались домики из досок затонувших кораблей. Мимо проплывали пустые стаканчики из-под Казалось, русалочки попали в город призрак. Мими запела песенку из рекламы ламинарки, и от этого остальным стало еще более жутко. Пейте смелую ламинарку, когда холодно и жарко. Сразу залпом выпивайте. «Только рыбкам не давайте!» Внезапно в стекло шлепнулся комок водорослей. Битти тут же развернула машину и поплыла туда, откуда его бросили. Русалочки подались вперед, стараясь разглядеть, кто это сделал, и вскоре увидели молодую русалку. Она стояла рядом с домиком и махала им. Под бровями у нее были нарисованы темные спиральки. «Эй!» — крикнула русалка, пристально разглядывая Битти. «Паркуйте скорее, пока вас не заметили пираньи!» Бити посмотрела на домик, небольшой, но милый, хотя и сильно обветшалый. Над входом красивая гирлянда из водорослей и акульих зубов. Дверь похожа на ворота гаража. На ней табличка «Клуб Ламинарка». Бити повернулась к подругам. «Ну что, остановимся тут?» «Конечно!» — откликнула Зельда и сейчас же дернула за рычаг возле руля. Ракошник рванул вперед и чуть не врезался в домик. «У них наверняка есть ламинарка!» Зильда! взвыла Битти. «Хватит дергать рычаги и нажимать на кнопки!» Стив свесился в вставной челюсти, как язык. «Не могли бы вы не орать! От вашего крика моя спальня начинает скрежетать зубами!» В клубе собралось немало русалок с самыми разными хвостами, чешуйчатыми и голыми, как у акулы, а у некоторых хвосты были почти гладкими, только кое-где виднелись чешуйки. Посетители весело болтали и смеялись, будто за окнами было вовсе не так пусто и сумрачно. Две русалки в углу с большими бархатистыми хвостами заплетали друг другу косы вокруг короны закули зубов. «Вы что, хотите, чтобы вас сожрали пираньи?» — спросила русалка со спиральками под бровями, когда Битти, волнуясь, выбралась из машины. «Так смело разъезжаете на украденном ракушнике!» «Мы его не украли!» Почти шепотом пробормотала Бити. «Мы его взяли! На время!» «Как же не украли! Украли!» Русалка сунула Бити под нос листовку. На ней была кальмарада семь, а снизу надпись «Украдено». В листовке говорилось, что того, кто найдет ракушник, ждет особая награда от Омми Снука. «Эту листовку только что принесла одна из пираний!» Бити похолодела. И если русалки из леса ламинарии сдадут их Омми, о спасении Рабеллы Скара можно и не мечтать. Но русалка улыбнулась Бити и сказала. «Мы тут не очень-то любим Омми. Это ведь он запретил перемещаться по лагуне и заставил всех делать топы из ракушек. Как же нам торговать ламинаркой, если мы не можем ее развозить? Да и к нам никто приехать не может. И откуда мне знать, как делаются эти топы?» Она сердито ошвырнула комок склеенных ракушек. «Их ведь давно уже никто не носит!» «Можно нам по стаканчику ламинарки?» — спросила Мими. «Сейчас не время!» Битти ткнула Мими пальцем в хвост. И тут же русалка схватила Битти за руку, а потом быстро осмотрела ногти Мими и Зельды. «Как интересно! У вас нет меток на ногтях!» — воскликнула русалка. «А значит, вы можете спокойно плавать по лагуне, и пирани вас не заметят! Джайлз!» — завопила она. «Сейчас же не с этим русалочком нашу лучшую ламинарку!» Аряла, помоги разобраться с ракушником! Нужно замаскировать его! Юл, сделай ему маникюр! А потом она повернулась к русалочкам и с улыбкой представилась. «Меня зовут Мэлори Глот. Вам очень повезло, что вы наткнулись на меня!» Целый час модные русалки в коронах и закулиях зубов украшали ракушник картинками. Тут был и бутерброд, в честь того, что бить Мими и Зельда побывали среди людей на суше, и пиранье. и даже бутерброд с пираней. Они также повесили на заднее стекло занавеску из веревочек с ракушками, чтобы никто не смог заглянуть внутрь, и установили полочку, на которую поставили бутылки с ламинаркой. Битти положила на полку журнал «200 глубин». Пусть напоминает о том, что она, точно так же, как и мама, отправилась в опасное путешествие. Раз мама справляется с трудностями, то и Битти сможет. Или не сможет. Но думать об этом не очень хотелось. Мимо проплыли русалки и вручили девочкам небольшие ракушки с желе из ламинарки, которые нужно было есть с помощью еще более мелких ракушек. Потом Юл, русал с аккуратной бородкой и в очках с прямоугольной оправой, позвал их к небольшой стойке для маникюра. Мэлори Глотт сказала, что если Омми или другие русалки из Устрикса заметят, что у русалочек на ногтях нет пираней, они наверняка заподозрят неладное. Поэтому Юл взял чернилок, самый классный кальмаровый лак для ногтей во всей лагуне, и нарисовал русалочком на каждом ногте крошечную пиранью. «А мне сделайте маникюр?» — спросила Стив. Юл пристально на него посмотрел. «У тебя нет ногтей. Ты же морской конек». «Прости, прощение», — возмутился Стив. «Да, у меня нет ногтей. Но это вовсе не значит, что я должен остаться без маникюра». Зельда вздохнула и закатила глаза. Поверить не могу, что вы все еще от него не избавились. Бити посмотрела на левую руку. Пираньи получились чудесные. Работая, Юл сосредоточенно водил туда-сюда хвостом, похожим на акулей, только ближе к плавнику были разноцветные чешуйки. Чем собираетесь заняться в мегалодоне?» — спросил Юл, нарисовав в пиранье у Бити на большом пальце правой руки. Нам надо поговорить с Саймоном Скатом. Тут же сообщила Мими. Мими! -ми зашипела Зельда и ткнула сестру в бок. Все будет хорошо, успокоила их Меллири и обняла Бити за плечи. Саймоном Скатом? Юл посмотрел на девочек. А вы знаете, где его найти? Подруги переглянулись. Мы знаем, что Арабелла Скар собиралась встретиться с ним в Зубвэли. Наконец сказала Бити. Юл кивнул, и его борода заколыхалась в воде. Агам, это его любимый ресторан. А где это, Зубвелла? спросила Бити. Переглянувшись с Меллери, Юл усмехнулся. О, поверь, рыбка моя, ты ее точно не пропустишь.